Глава 41. Юра. Если бы Соня сказала, что раньше до Клининга летала в космос, Юра бы и то меньше удивился. Представить Соню в скафандре ему оказалось гораздо проще, чем попытаться осознать, что человек, который за неделю ни разу не улыбнулся, мог писать сценарий для мультфильмов. «Для... детских?» — глупо переспросил Юра застыв посреди кухни с половником в руке. Он понимал, что выглядит нелепо, но Соня все равно не улыбнется, даже если он сейчас вытащит глаза и откроет рот. «Да, может, знаешь мультсериал барабашки Там половина серии по моим сценариям». Предположить, что Соня может шутить, Юра не мог, поэтому пришлось поверить ей на слово. Он отвернулся к кастрюле, зачерпнул половником суп Налил его в тарелку, потом повторил это действие и вернулся к столу с полной тарелкой. «Уже не горячий, но еще теплый», сказал Юра, поставив перед Соней суп. «Думаю, тебе будет в самый раз». «Да, спасибо», кивнула девушка и с энтузиазмом схватилась за ложку. Юра даже залюбовался. На его памяти Соня ни разу не была похожа на человека, который хочет есть. Сейчас впервые была. А хлеб будешь? Я когда утром бегал в магазин, купил свежий. Соня на мгновение замерла, будто задумавшись, а затем, вздохнув, ответила: "Давай". Хотя мне, конечно, не следовало бы есть хлеб. И так толстею даже от воздуха. Но уж очень есть хочется. А я наоборот, хмыкнул Юра и подал Соне порезанный на толстые куски белый хлеб на тарелке. Сколько не ем, не поправляюсь. Был период, когда я почти каждый день питался фастфудом, но совсем не поправился. Желудок только забарахлил, таблетки потом пришлось попить. Слушая Юру, Соня с аппетитом ела суп в прикуску с хлебом, а потом еще и чай попросила. И поинтересовалась, когда Юра сделал ей большую кружку горячего напитка. «А зачем ты питался фастфудом?» «Скорее, почему?» откликнулся парень, вспоминая тот период. Это было, когда отец подал на развод и ушел из дома. Мама на время почти перестала готовить, но давала нам с сестрой деньги на то, чтобы мы кормили себя сами. Мне было почти восемнадцать, Маше почти тринадцать. Мама считала нас вполне взрослыми. Но готовить нам было лень, да и времени не имелось и умений. И мы ходили лопать гамбургеры и картошку фри. Маша тогда на пять килограммов за месяц поправилась. Она и так худой не была. Отец, когда увидел, за голову схватился, вправил нам мозги и заставил пообещать, что больше никакого фастфуда. «Интересная у тебя мама», пробормотала Соня, отодвигая пустую тарелку. «Моя была совсем другой». «Была?» «Да. Ее уже давно нет на этом свете». Соня придвинула к себе чашку с чаем и аккуратно сделала глоток, потянулась за вареньем, и тут Юра решился поинтересоваться. «А как так получилось, что ты перестала писать сценарии и начала заниматься клинингом?» О своем вопросе он тут же пожалел, потому что Соня напряглась. Юра заметила это по поджатым губам и зависшей в пространстве руке, так и не дотянувшейся до банки с вареньем. Соня одернула ладонь, и Юра, вздохнув, сам подвинул варенье ближе. «Ладно, можешь не отвечать, я примерно представляю». Отец в детстве и молодости стихи писал активно, в том числе посвященные маме, он в нее влюблен был со школы. А когда правду про нее узнал, перестал писать. Не мог больше, как отрезало. Соня опустила глаза, уставившись куда-то внутрь чашки, и надсадно кашлянув прошептала. «И... как... сейчас как?» Сейчас у него времени почти нет. Улыбнулся Юра, протянул руку и осторожно, легко дотронулся кончиками пальцев до Сониной ладони. Но когда появляется, пишет. После рождения близнецов даже большое стихотворение написал. У меня оно было где-то, хочешь прочитаю? Давай. Порывшись в телефоне, Юра нашел в переписке с отцом то самое стихотворение и начал читать его Соне. Оно было до ужаса милым и няшным. Оксана даже называла его «Зефирно-розовым», и Юра каждый раз, когда читал те сочиненные пять лет назад отцом строки, не мог удержаться от умиления и от улыбки. «Маленькие пальчики, красненькие личики, на щеках мамино молоко, в школе станете отличниками, но до этого еще далеко». Дочитав, Юра поднял глаза от телефона и едва не выронил его на пол потому что Соня тоже улыбалась. Не широко, а совсем чуть-чуть. Робко и нерешительно, но улыбалась. И глаза ее были полны слез, отчего казались еще более синими и глубокими. В них словно отражался кусочек неба, наполненный светом и дождем. «Здорово», — шепнула Соня, сглотнула, и улыбка исчезла с ее лица. «В школе станете отличниками», «Да...» «Ой, Юля и Володя непременно будут хорошо учиться», — весело сказал Юра, надеясь вновь приободрить Соню. Но она чего-то становилась все печальнее и печальнее. Они любят быть лучше всех и друг с другом постоянно соревнуются, так что в этом папа угадал. Соня резко встала из-за стола и, пробормотав «пойду я...» почти убежала в свою комнату, оставив Юру в недоумении от реакции на кажущуюся безобидным стихотворение.